Глава 10 Знаете, в чем проблема морских путешествий XVIII века? Не в отсутствии интернета, GPS или хотя бы нормального туалета. Проблема в том, что природа в те времена была особенно злобной стервой с ПМС размером стихий океан и настроением разъяренной мигеры, которые наступили на любимую мозоль. А шторм, который начался на рассвете, был из той категории, что в метеорологических сводках обозначили бы, как «мы все сейчас помрем, но красиво». Первый признак надвигающейся катастрофы — это тишина. Необычная тишина, когда просто никто не говорит, а зловещая тишина, когда даже чайки заткнулись и летят подальше от греха. Море стало цвета старого свинца, небо нахмурилось, как налоговый инспектор на проверке, а воздух, воздух стал такой плотный, что его можно было резать ножом и подавать к ужину. «Мама», — шепнула Лиза, прижимаясь ко мне в каюте, — «а почему так тихо?» «Потому что природа готовит нам сюрприз, солнышко», — ответила я, пытаясь изобразить спокойствие Будды на сеансе медитации. Очень большой сюрприз. Сюрприз размером с национальную катастрофу. За иллюминатором волны росли, как на дрожжах, подкормленные стероидами. Сначала они были размером с двухэтажный дом, потом с пятиэтажный, а к полудню достигли высотой, при которой даже жирафы начали бы нервничать. Корабль начала качать. Сначала нежно, как колыбель, для особенно капризного младенца, потом настойчивее, как политика домогающегося голосов избирателей, а потом... А потом началось то, что можно было бы назвать «танцами с морской стихией», если бы морская стихия была психопаткой с маниакальными наклонностями. «Всем оставаться в каютах», — прогремел голос Клима через весь корабль. «Это не учение». «Да что вы говорите, капитан Очевидность?» Корабль качнулся так, что я почувствовала себя содержимым миксера в руках кондитера-садиста. Лиза взвизгнула и обхватила меня руками, как коала эвкалипт в сезон лесных пожаров. Держись крепче, сказал я, хватаясь за край койки одной рукой и за дочку другой. Сейчас будет еще веселее. И точно следующая волна ударила по кораблю так, что вся наша каюта превратилась в кубик рубика в руках гиперактивного ребенка. Мебель поехала, как мебель на скидках в Черную Пятницу. Книги полетели, словно получили крылья, но забыли курсы пилотирования, а кувшин с водой разбился об стену с таким грохотом, что соседние каюты, наверное, подумали, «Это мы сдались врагу и взорвали пороховой склад». «Мам, мне страшно!» — прокричала Лиза сквозь грохот. «Мне тоже, дорогая!» — честно призналась я. «Но мы сильные, мы справимся. Если не утонем, не разобьемся и не сойдем с ума от качки». Шторм усиливался с каждой минутой, как плохое настроение у женщины во время климакса. Корабль бросал из стороны в сторону, как игрушку в руках разъяренного титана с проблемами управления гневом. А потом, потом случилось что-то, что заставило меня пожалеть, что я вообще родилась на свет. Хряк! Звук был такой, будто кто-то взял корабль и хорошенько двинул им об подводную скалу, что, собственно, и произошло. Корабль остановился резко, как поезд, врезавшийся в стену, а потом начал крениться на левый бок, как пьяный моряк, пытающийся встать после недели в портовом кабаке. «Всем на палубу!» — заорал кто-то наверху. «Мы садимся на рифы!» «Замечательно! Просто замечательно! Сначала шторм, теперь кораблекрушение. Чего еще не хватает? Разве что пиратов и цинги!» Вода начала пребывать в каюту. Сначала тонкой струйкой, как из дырявого крана, потом толще, как из лопнувшей трубы. А потом хлынула потоком, как будто кто-то наверху открыл все водопроводы одновременно. «Лиза!» — закричала я, подхватывая дочку на руки. «Держись за меня! Не отпускай!» Она обвела мои плечи руками, как маленькая обезьянка, и прижалась так крепко, что я едва могла дышать. Но в данной ситуации дыхание было наименьшим из моих проблем. Главной проблемой было то, что дверь каюты заклинила, видимо, от удара корпус перекосила, и дверь встала наглухо, как совесть у политика в предвыборный период. «Помогите!» — заорала я, колотя в дверь кулаками. «Мы здесь! Помогите!» Но снаружи был такой грохот, скрип дерева, рев ветра, крики команды, что мой голос терялся, как капля в океане, буквально. Вода поднималась, уже по щиколотке, холодная, как прикосновение смерти, и соленая, как слезы всех вдов мира. Вот и все, Раиса, приплыли, в прямом смысле слова». И тут дверь вдруг распахнулась с такой силой, что едва не слетела с петель. В проеме стоял Клим, мокрый, как мышь после наводнения, с волосами, прилипшими к голове и с выражением лица, которое можно было бы описать как решительный ужас. «Быстро!» — рявкнул он, протягивая руки. «Корабль тонет!» «Да что вы говорите! А я думала, мы просто принимаем банну в неудобном месте!» Он схватил нас обеих, меня и Лизу, и потащил наверх, к выходу на палубу. Вода хлюпала под ногами, корабль скрипел, как старые половицы, в доме с привидениями, а где-то совсем рядом что-то с грохотом рушилось. «Как вы нас нашли?» — прокричала я сквозь шум. «Искал!» — отозвался он, не оборачиваясь. «Весь корабль перевернул!» «Искал!» — он искал нас. Во время кораблекрушения, рискуя собственной жизнью... Мы выбрались на палубу, и я поняла, что ад — это не подземелье с чертями и котлами. Ад — это палуба тонущего корабля во время шторма. Ветер выл, как стая голодных волков, дождь стегал по лицу, как кнут безумного надсмотрщика. Волны перекатывались через борт, как жидкие горы, решившие погулять по суше. «А люди...» Люди бегали, кричали, молились и пытались спустить на воду шлюпки, половина из которых уже превратились в щепки. «На остров!» — заорал Клим, показывая куда-то вперед. «Видите? Остров!» Я посмотрела туда, куда он показывал, и действительно увидела что-то темное и неровное на горизонте. «Остров! Небольшой, скалистый, но вполне себе твердый и, главное, не тонущий. «Как мы туда доберемся?» — прокричала я. «Вплавь!» ответил он с такой простотой, будто предлагал прогуляться по парку. Вплавь в корсете с ребенком на руках в ледяной воде во время шторма. Что ж, живи и учись, а если не выживешь, то хотя бы попытайся. Клим сбросил с себя тяжелый мундир, оставшись в рубашке и брюках. Потом развернулся ко мне. «Корсет, снимите, быстро!» «Что?» — я не поняла. «Корсет, он потянет вас ко дну!» «Снимайте, не стесняйтесь!» «Да уж, время для скромности самое подходящее». Я сбросила верхнее платье, оставшись в рубашке и нижней юбке. Клим помог расшнуровать корсет, его пальцы работали быстро, уверенно, и я старалась не думать о том, что это первый раз за долгое время, когда мужчина раздевает меня, хотя техника у него неплохая, опыт чувствуется. «Лиза», — сказал он дочке, которая смотрела на происходящее огромными глазами, «ты умеешь плавать?» Она покачала головой. «Ничего». «Мама и папа тебя не отпустят. Держись крепко, хорошо?» «Папа». Он назвал себя папой. Впервые за все время. А потом он просто взял нас обеих за руки и прыгнул. Вода встретила нас, как пощечина великана. Холодная, соленая, беспощадная. Я нахлебалась ее, закашлялась, забулькала. И тут же почувствовала, как Клим подхватывает меня под мышки. «Дышите!» — крикнул он. «Не паникуйте! Плывите к острову!» «Легко сказать. Не паникуйте!» «А вы попробуйте не паниковать, когда тонете в ледяном море с ребенком на руках». Но я плыла, бог знает, как нам плыла. Одной рукой держала Лизу, другой гребла. Клим плыл рядом, время от времени подталкивая нас к берегу. Волны швыряли нас, как мячики, и ветер свистел в ушах, а соленая вода разъедала глаза». Это самое романтичное плавание в моей жизни. Жаль, что, возможно, последнее. Остров приближался медленно, как черепаха с ревматизмом. Метр за метром, волна за волной. У меня сводило ноги, руки отказывались слушаться, а легкие горели, как после марафона для астматиков». «Почти!» — прокричал Клим. «Еще немного!» «И действительно, еще немного!» «Еще несколько взмахов руками!» «Еще несколько глотков соленой воды!» «Еще несколько молитв всем богам!» «Включая древнегреческих и египетских!» «И мои ноги коснулись дна!» «Песок, камни, твердая, благословенная земля!» «Мы выползли на берег, как тюлени, после неудачной диеты!» «Я упала на песок, прижимая к себе Лизу, которая плакала и дрожала, как котенок под дождем!» Клим рухнул рядом, тяжело дыша. «Живы — Живы? — спросил он, когда отдышался. — Вроде того, — прохрипела я. — А вы? — Тоже вроде того. Мы лежали на песке, глядя, как наш корабль, северный лев, гордость российского флота, медленно погружается в пучину. Мачты ломались, как спички, паруса рвались, как старые простыни, а море заклатывало его, как чудовище очередной жертвой. «Остальные — Остальные? — спросила я. «Большинство добрались», — ответил Клим, указывая вдоль берега. «Видите? Люди. Живые люди». Я посмотрела и действительно увидела фигуры, ползающие по песку, как мы, выжившие, промокшие, напуганные, но живые. «А сколько?» — начала я. «Не знаю», — отрезал он. «Потом посчитаем». Мы поднялись на ноги, кое-как держась друг за друга, как два пьяницы после удачной пьянки. Лиза висела у меня на шее, как маленькая коала, и всхлипывала тихо. «Ну что», — сказал Клим, оглядывая остров, — «добро пожаловать в наш новый дом». Дом. Остров, размером с футбольное поле, покрытый пальмами, кустарником и, судя по крикам, населенный птицами, с чувством юмора гиены. Дом без крыши, без стен, без удобств и с видом на место кораблекрушения. Что ж, видели и хуже. По крайней мере, тут нет Скуратова. «А где советник?» — спросила я, словно прочитав собственные мысли. Клим мрачно усмехнулся. Советник в шлюпке уплыл, еще когда корабль только начал тонуть. Истинный патриот. Ну, конечно, крысы всегда первыми покидают тонущий корабль. А мы что, одни? Не одни. С нами команда. Йосик жив. Фомич тоже. Оскар, кстати, где-то тут плавает. Как по заказу из воды выпал с мокрый, потрепанный, но живой капуцин. Оскар отряхнулся, как собака, окинул нас возмущенным взглядом и пошел искать что-нибудь съедобное. Видимо, кораблекрушение его не особенно впечатлило. Обезьяны. Они ко всему относятся философски. А я стояла на берегу незнакомого острова в мокрой рубашке с дрожащим ребенком на руках и мужчиной, который считал меня неверной женой, но только что спас мне жизнь. И знаете что? Впервые за долгое время я чувствовала себя живой, живой и готовой к новым приключениям, даже если эти приключения включают в себя выживание на необитаемом острове, по крайней мере, корсет больше не давит.